Глава 7. Единственный способ общения с хищниками быть отвратительным на вкус. Некто неизвестный. Нарин. Слуги проводят вас в ваши покои. Напоследок сказал гонец и скрылся в тёмном коридоре. Мы, утомлённые долгой тряской в карете, только кивнули и побрели за молчаливой эльфийкой, которая даже не удосужилась нам представиться. Ваше высочество, это ваши покои. Солужанка присела в реверансе, а затем обратилась ко мне уже менее почтительным тоном. А вы следуйте за мной. Куда? Я остановилась возле двери, не желая расставаться с другом. Ваша комната расположена двумя этажами ниже. Будьте любезны, сделайте так, чтобы она располагалась рядом с покоями принца, угрожающе прошептала я. Ты почему меня вечно пытаются поселить в какой-нибудь заднице? Эльфикс скривилась, отчего её хорошенькая мордашка стала напоминать переспевший апельсин. Я не имею права решать, где вас селить. Это распоряжение его величества. Тогда я горю желанием увидеть его величество, боюсь, он уже отдыхает и не сможет вас принять. Всё это было произнесено таким тоном, словно служанка сейчас обращалась не к посланице Нельви, а к нищенке, посмевшей попроситься на начелек. Я шагнула на встречу девушке, но Лориан предусмотрительно схватил меня за локоть и зашептал: "Нарин, не стоит портить себе настроение. Завтра утром мы решим этот вопрос". "Она уже и так испорчена", хмуро заявила я, но продолжать полемику не стала. "Ну что ж, ведите меня". Принц проводил нас до лестницы. Я в последний раз оглянулась и слабо улыбнулась на прощание. Не знаю почему, но как только я очутилась в стенах дворца, Сердце заныло от нехорошего предчувствия здесь нам явно были не рады особенно мне если даже слуги вели себя столь наглым образом то что уж говорить об остальных обитателях королевского дворца надеюсь вам понравится ваша комната надеюсь завтра же я кажусь в другой служанка презрительно усмехнулась и снув мне в руки ключ удалилась ни поклона ни пожелания доброй ночи я не услышала Очившись в комнате, вдруг почувствовала каменную усталость. Постояла немного с закрытыми глазами, решила оглядеться. Посмотрим, куда она меня привела. Просторная, богато обставленная комната. Но вместе с тем уж больно холодная. Такое ощущение, будто в ней давно никто не жил. В камине не потрескивали поленья, в вазах не было цветов. Лишь богатое убранство комнаты оставляло слабую надежду на то, что я не в тюрьме. Спросите, с чего я так подумала? В тот момент я и сама не могла толком объяснить тебе, что меня тревожило. Опасности я пока не чувствовала. Но вот это-то пока меня как раз и пугало. Заперев дверь на замок, я подошла к окну и еще долго смотрела вдаль на заснеженные сады. Пока обессиленная пережитыми волнениями не упала на кровать, в дверь громко постучали. Пришлось вставать. Проклиная Ниаль и всех эльфов вместе взятых, я повернула ключ в замке. Хотелось спросить, как спалось, но вопрос отпал сам собой. Я пропустила Лора и захлопнула за ним дверь. "Ты тебе тоже не скажешь, что ты счастлив в том, что находишься здесь. Как твои апартаменты?" Они роскошны, как и всё в этом дворце. Принц помедлил, прежде чем закончить. Ты уже в курсе? Седриг ждёт нас на церемонии приветствия с минуты на минуту. Нет, меня никто не предупредил. Принц прошёлся по комнате и сев в кресло, нахмурился. Странно, слуга разбудил меня ещё 2 часа назад. Кстати о слугах. Я распахнула двери и выглянула в коридор. Где их все черти носят? «Где моя ванна и где мой завтрак?» Так никого не найдя, я вернулась в комнату и в сердцах сорвала с кровати одеяло. «Демоны! Они меня сейчас окончательно выведут из себя! А потом еще придется стоять и улыбаться папочке Салеи!» «Может, это Салея приказала так с тобой обходиться?» «Читаешь мои мысли», — буркнула я, поднимая с пола одеяла. На этом месте соизволила появиться наша вчерашняя знакомая. О боги, вас уже давным-давно ожидают. Я подняла глаза на эльфийку и ласково улыбнулась. Лориан внутренне сжался, прекрасно понимая, что за этим последует буря, и отвернулся к окну. "Когда какого демона ты не предупредила меня?" пропела я нежным сопрано. "Я стучала, но вы не слышали, а надо было лучше стучать". Опять эта кривая усмешка. Сейчас удушу. Чтобы через минуту была здесь вместе с моим завтраком, я махнула рукой на дверь. Да, и не забудь нагреть воды. Служанка застыла в дверях, явно не собираясь выполнять мои приказания. Так и будешь стоять? Боюсь, у вас нет времени, его величество не любит дожидать. Я плотно приблизилась к Эльфийке. А я не люблю, когда прислуга мне перечит. Иди. А я пока подумаю, как сообщить Цедрику о его нерасторопных служанках. Эльфийка почернела, но пошла выполнять приказание. Может, зря ты так? Нам ни к чему сейчас обзаводиться новыми врагами. Осторожно заметил Лор. Но «Ну и терпеть подобные отношения я не собираюсь. Мне захотелось нарядиться в одно из своих самых лучших платьев ярко-красного цвета. Может, я и буду выглядеть в нем вызывающе, Но моё настроение сейчас как раз к этому и располагает. Они решили бросить мне вызов? Что ж, я его принимаю. Через час мы отправились к Седрику на поклон. Я специально не стала торопиться. Не спеша собралась, вымыла и уложила волосы, оставив большую часть локонов свободно струиться по плечам. Затем надела свой откровенный наряд. Довершила образ искусительницы несколькими каплями духов и села завтракать с Флором. никак не реагируя на мельтешающую перед глазами служанку, мы непринуждённо беседовали и наслаждались трапезой. И только потом покинули мои апартаменты. Нас привели в богато украшенный зал, устланный мягкими коврами и заставленный предметами дорогой мебели. В самом конце его под высоким балдахином располагался трон, с восседающим на нём королём. Рядом устроилась мрачная галея. Такие же мрачные физиономии мелькали по обеим сторонам зала. Пока шли к трону, придворные бесцеремонно шушукались, кидая косые взгляды по большей части в мою сторону. Я опустилась в реверансе и замерла, ожидая разрешения короля подняться. Но Седрик не спешил приветствовать гостей. Он накинул меня долгим внимательным взглядом, изучил каждую деталь туалета, потом что-то шепнул дочери и, наконец, обратился ко мне. Мы счастливы видеть вас в стенах нашего дворца. Неужели? Лориен предупреждающе кашлянул, напоминая мне, с кем я разговариваю. С достоинством глянув на монарших особ, сказал: "Для нас огромная честь пребывать здесь, ваше величество, принцесса Салея". Он поклонился эльфийке. Та удовлетворённо кивнула и уставилась на меня ледяным взглядом. "Надеюсь, вам понравится у нас. Вы ведь задержитесь до окончания праздников?" Это было скорее утверждение, чем вопрос. Мы в знак согласия ещё раз поклонились и, как того требовали правила приличия, заверили, что для нас это огромная честь и что мы безмерно счастливы. Мы всегда рады гостям. Думаю, вам здесь не придётся скучать. Кто бы сомневался. Уверен, Асалеев вместе со своей шайкой сделает всё возможное, чтобы этого не произошло. Традиционная церемония приветствия была окончена. Седрик поднялся, Если слегка нахмурившись, произнёс: "Преть прошу вас не опаздывать. Мы не любим ждать". Я вздёрнула брови в немом негодовании. "Преть мы не будем опаздывать, если ваша прислуга будет более расторопной". Король вернулся в кресло и с недовольством спросил: "Что такое? Вам не понравилась ваша служанка?" "А она у меня есть?" не заметила. Я усмехнулась и глянула на Салею, улыбается. Значит, это ее рук дело. Дело в том, отец, что ни одна эльфика не желает прислуживать посланнице Нельвии. И прежде чем Седрик успел вставить слово, принцесса едко добавила. «Разве ты забыл, из-за кого Дуоры лишились сына?» Меня охватил гнев, смешанный с давно позабытым чувством неприязни к принцессе. «Значит, я еще и убийца». «Я вполне могу обойтись и без прислуги, ваше величество». В моём королевстве ни один гость не должен терпеть лишения. Как великодушно. В зале отошли к Нарин одной из своих служанок. Принцесса расплылась в едовитой улыбке. Мне стало не по себе. Как будет угодно вашему величеству? Правители ушли, а с ними и часть придворных. Я схватила Лорию на подлокоть и умоляюще проговорила: Пойдём отсюда, пока мне не случился нервный срыв. Принц и сам оказался на грани. «Возможно, вам это может показаться странным, ведь Цедрик вел себя предупредительно и учтиво, но это было всего лишь напускное радушие. А что за ним скрывалось? Ненависть, презрение, а, быть может, даже отвращение? Скорее всего, все вместе. Никто из присутствующих не спешил с нами знакомиться. Эльфы ненавидели меня. По крайней мере, те, с кем я имела несчастье жить в Ире и Тоне». А уж они постараются настроить против нас всех остальных. Если уже этого не сделали. За спиной раздались знакомые голоса. «Господи, как же я рада вас видеть!» С облегчением выдохнула я. Нас правил отец. Мы все утро умоляли его взять нас с собой. Как вы тут? Близнецы обеспокойно уставились на нас с Лором. «Как видите!» Хмуро просветил приятель и Лор. Мы покинули зал, решили поскорее отправиться на прогулку. Если я вынуждена здесь жить, то это не значит, что я буду проводить во дворце все дни напролёт. Нарин. Я обернулась и встретилась взглядом с виновником нашего путешествия. Амиан. Ты опоздала. Я уже испугался, что ты не приедешь. Возникли непредвиденные обстоятельства. Амиан, познакомься. Я по очереди представила ему друзей. Те в свой черед с плохо скрываемым любопытством оглядели эльфа. «Можно тебя?» Он отвел меня в сторону. «О, боги, как ты прекрасна!» — заискивающе улыбнулся Амиан. Я поежилась под его раздевающим взглядом. Не следовало надевать этот наряд. «Это ты надоумил Седрика привезти меня во дворец?» Снова все та же нахальная ухмылка. «Отвечай!» «Тише, тише!» Посланник приложил палец к моим губам. «Не стоит кричать!» Ты и так вызвала бурю эмоций своим появлением. И кому же я этим обязана? Не мне. Хотя я рад, что ты будешь рядом, и... Где договор? Пресекла я очередной комплимент. У меня? Где же ему еще быть? В тот момент у меня зачесались руки. Как же не люблю, когда со мной разговаривают в таком тоне. Безумно захотелось отвесить пощечину, развернуться и уйти. Последние дни были не самыми легкими, а тут еще и тут выскочка. Ну и куда мы сейчас пойдём? Хамство, смешанное с наивностью. Ты не знаю, а я с друзьями прогуляюсь по Неаполю. Амян бы попытался обидеться и наигранно возмутился. А как же мы? Или ты думаешь, я просто так тебе его отдам? У тебя нет выбора, дорогой. Я выполнила свою часть уговора. Теперь очередь за тобой. Если хочешь, можешь присоединиться к нам, сказала я напоследок, решив, что разговор исчерпан. Лучше я загляну к тебе вечером и расскажешь, как прошёл день. Увильнул Амиан от прогулки. Не забудь захватить договор, крикнул я ему вслед и резко развернувшись, впечаталась в чьё-то плечо. От неожиданности отскочила. Подняв глаза на того, кто сейчас преграждал мне путь, застыла в немом шоке. Передо мной стоял Уэйн, точнее, его темноволосая копия. Господи, этот взгляд Как же долго являлся он мне в ночных кошмарах. Сейчас на меня смотрело живое напоминание о том страшном случае. Секунды хватило, чтобы просмотреть эльфа и ужаснуться. Какая же у него чёрная душа! И это давно забытое чувство опасности, которое я почувствовала тогда в парке Иретона, оно вновь вернулось, затопило душу паническим страхом. Эльф приблизился вплотную и слегка наклонившись, проговорил: Давно мечтал познакомиться с тобой, посланница. Он презрительно усмехнулся. Теперь я, по крайней мере, знаю, из-за кого погиб мой брат. Он всегда страдал от отсутствия вкуса. Я стояла, словно воды в рот набрав, и не была способна выдавить из себя ни звука. От моей самоуверенности не осталось и следа. Внутри поселилось чувство, будто я мышь, которую гипнотизирует змея, желая её проглотить. Значит, передо мной старший сын Дора. Пребывание у эльфов с каждой минутой становилось всё интереснее. Ты не мая? Она не обязана отвечать тебе, Одиен, раздался гневный возглас Рейя. Будь добра, отйди и дай нам пройти. Рейс схватил меня за руку и вывел в первую попавшуюся дверь. В дагон куда нёсся хриплаватый голос эльфа. Ещё встретимся, посланница. От интонации, с которой была произнесена последняя фраза, я невольно вздрогнула и побежала вниз по лестнице, мечтая как можно скорее оказаться на свежем воздухе. Ты как? Не знаю. Опустившись на скамейку, вытерла выступившие на лбу капельки пота. Пожалуйста, принеси из моей комнаты плащ, а я пока здесь посижу. Эльф коротко кивнул и, подозвав Лория на состене, скрылся во дворце. Что случилось? «Но тебе лица нет». Принц с тревогой посмотрел на меня, дрожащую словно осиновый лист, и опустился рядом. «Тебя кто-то обидел?» «Пока нет. Я видела Дора». Друзья нахмурились и начали интуитивно озираться, намереваясь отыскать того, кто только что заставил меня вспомнить ту страшную ночь. «Нарин, может, к демону все?» — предложил Стэн. «Собирай вещи и поехали. Родители будут только рады». Им тоже не понравилось, что король потребовал тебя к себе. Я благодарно обняла друга и почувствовала тепло, исходящее от его души. Это придало мне сил. Пожалуй, я преувеличиваю. Ну что они могут мне сделать? Подсыпать слабительное в чай? Или обсмеять при придворных? Цалей на это способна. Ну а Один? Я всегда смогу почувствовать, если мне будет грозить серьезная опасность и защитить себя. К тому же со мной лор. Я Миан. Ведь он же обещал защитить меня, если кто-нибудь станет угрожать. «Пойдемте скорее. Мы и так потеряли слишком много времени», — сказал Рэй, подходя к оккупированной нами скамейке. Заботливо накинул мне на плечи плащ, взял за руку, ободряюще улыбнулся. Уже у самых ворот я обернулась и заметила Одиена, стоящего возле окна в том зале, где мы его оставили. Он проводил на злобном взглядом и скрылся за портьерой. А я мысленно загнула ещё один палец и горько усмехнулась. Мой список врагов увеличился на одного.